Между тем настал час обеда, и Дон Кихот и Дон Альваро пообедали вместе. Случайно в гостиницу вошел местный алькальт с нотариусом, и Дон Кихот представил Алькальду прошение, в котором излагалось, что его интересы требуют, чтобы дон Альваро Тарфе Кабальеро, находящийся здесь, на лицо, заявил в присутствии его милости, что он не знает дон Кихот Ломанческого, также находящегося, на лицо. И это не тот, о котором пропечатано в истории а заглавленной вторая часть дон Кихота Ломанческого, сочинение некоего «Авеланеда, родом...» Истер Десилиса, одним словом, алькальт, повел дело судебным порядком. Заявление было сделано с соблюдением формальностей, требуемых в подобных случаях, чем Дон Кихот и Санчо остались очень довольны, как будто подобное заявление имело для них весьма важное значение, и как будто их поступки и речи не доказывали ясно разницу между двумя Дон Кихотами и двумя Санчо. Дон Альваро и Дон Кихот обменялись многочисленными любезностями и предложениями услуг. И великий ламанщиц выказал такую рассудительность, что вывел Дона Альваро из заблуждения, в котором тот находился, полагая, что, должно быть, он очарован, так как он встретился с двумя столь противоположными Дон Кихотами. Настал вечер. Они уехали из этого местечка и, проехав около полмили, приехали к перекрестку, откуда расходились две дороги. Одна вела в деревню Дон Кихота, а по другой надо было ехать Дону Альвару. Во время этого короткого переезда Дон Кихот рассказал и о несчастье своего поражения, и об очаровании Дульсинеи, и о средстве снять с нее чары. И все это повергло Дона Альваро в новое удивление. И, обняв Дон Кихота и Санчо, Дон Альваро продолжал свой путь. А Дон Кихот — свой. Эту ночь они провели под деревьями, чтобы дать Санчо удобный случай выполнить свою эпитимию, которую тот и выполнил точно таким же образом, как и в прошлую ночь. За счет коры буковых деревьев куда больше, чем за счет своей спины, которую он так заботливо оберегал, что удары плетью не согнали бы с нее и мухи, если бы она сидела там. Обманутый Дон Кихот не пропустил ни одного удара в счете своем и нашел, что вместе с ударами прошедшей ночи они дошли до трех тысяч девяти. Казалось, что солнце поспешило встать раньше, чтобы видеть жертвоприношение, и при свете его они снова пустились в путь, разговаривая друг с другом о заблуждении Дона Альвара и о том, как они хорошо придумали взять с него заявление перед судом и столь достоверное. Весь тот день и вечер путешествовали они, и с ними не случилось ничего такого, о чем стоило бы рассказывать, за исключением того, что этой ночью Санчо докончил взятую им на себя задачу, чем Дон Кихот был безмерно доволен и ждал наступления дня, чтобы видеть, не встретит ли он по дороге Дульсинею, свою сеньору, уже избавленный от чар. И в продолжении всего своего пути Он не встречал ни одной женщины, чтобы не подойти и не посмотреть. Не дульсинея ли это Табосская, будучи твердо уверен, что обещания Мерлина не могут быть лживы? С этими мыслями и желаниями они поднялись на вершину холма, откуда увидели свою деревню. И, увидев ее, Санчо стал на колени и воскликнул. «Открой глаза!» Желанная Родина, и взгляни на Санчо Панса, вернувшегося к тебе, если и не очень богатым, то очень избитым плетьми. Открой твои объятия и прижми также и сына твоего, Дон Кихота, который, если он и был побежден чужой рукой, возвращается, победив самого себя, что, судя по его словам, сказано мне и есть. Величайшие победа, которой только можно желать. Деньги я везу, потому что, если меня отменно наказали плетьми, зато я важно проехался верхом». «Брось эти нелепости», — сказал Дон Кихот, «и войдем правой ногой вперед в наше село, и там мы дадим простор нашим мечтам и придумаем план пастушеской жизни, которую мы намерены вести». С этими словами они спустились с холма и направились к своему местечку.